Глава двадцать первая. Проклятые пять метров, которые надо было пройти, чтобы попасть домой, показались Летиции непреодолимыми. Недвусмысленно обвинив ее в причастности к смерти сына, Стефен безжалостно захлопнула дверь перед самым ее носом. Летиция осталась стоять на тротуаре, раздавленная отчаянием и непониманием. Несколько секунд она боролась с желанием забарабанить в дверь в сумасшедшей надежде достучаться до подруги и снова попытаться с ней поговорить, что-то объяснить и даже бросить ей в лицо ужасное обвинение. но остатки собственного достоинства ее удержали. Шатаясь, она добрела до двери своего дома и попыталась ее открыть, но ключ не попадал в замочную скважину, потому что глаза заливали слезы. С трудом отперев дверь, она рухнула на пол в прихожей и долго пролежала в полной прострации. А может быть, всего несколько минут? Упреки Тифен кружились в вальсе вокруг неё. Слова убийцы без конца повторяло эхо. И они отскакивали сначала от стен прихожей, потом от стен черепной коробки, не давая ей ни секунды передышки. «Да, изгородь мешала пройти в наш сад. Вот только в этой грёбаной изгороди давно пора было проделать переход, ты это помнишь? Сделать калитку». которая позволила бы тебе спасти моего сына. Могла бы она спасти Максима, если бы калитку установили, как того хотели Тифен и Сильвен. А может быть, горе Тифен было настолько велико, что она просто не могла реально смотреть на случившееся, и чтобы не сойти с ума, старалась свалить вину на нее. В своем стремлении во что бы то ни стало найти связь, летиция попыталась зацепиться за эту мысль, но злобность нападок подруги все разрушила на корню теперь по мере того как эта мысль проникала в сознание она вдруг почувствовала настойчивое желание довести ее до логического конца и вскоре уже была убеждена в своей причастности пусть непрямой к гибели максима совершенно измученная Она дотащилась до телефона и набрала номер Давида. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять. С Летицей случилась большая беда. От слез ей не хватало дыхания, и она почти не могла говорить. «Не выходи из дома, я сейчас приеду», — велел он и отсоединился. Через четверть часа он тоже звонил в соседскую дверь. Противостояние было коротко и беспощадно. Когда Тифен ему открыла, Давид потребовал, чтобы его впустили в дом, чтобы прояснить ситуацию. «Оставьте нас в покое!» простонала та, пытаясь захлопнуть перед ним дверь. Но Давид быстро просунул в дверь ногу, чтобы помешать ее закрыть. «Нам надо поговорить!» резко заявил он, сам не ожидая от себя такого тона. Вторжение Давида и его тон Тифен восприняла как нападение. Заняв оборонительную позицию, она выпрямилась и свирепо оглядела его с головы до ног. «Убери ногу, Давид, или я вызову полицию!» «В самом деле?» — язвительно поинтересовался он. «Без малейшего колебания!» Давид оценил степень ее непреклонности и понял, что она уже давно миновала ту стадию возбуждения, когда человек еще в состоянии здраво рассуждать. «Где Сильвен? Мне надо с ним поговорить!» Сделал он еще попытку. Вместо ответа Тифен сунула руку в карман, вытащила мобильник и помахала им перед носом Давида. «Если через пять секунд ты не уберешь ногу, «Я зову полицию! Время пошло!» «Я понимаю, что смерть Максима нестерпима, Тифен, но...» «Четыре секунды!» «Ты не имеешь права делать Летицию ответственной за то, что произошло!» Невозмутимо продолжал он. «Три секунды!» Давид с болью посмотрел на нее. А Тифен выдержала его взгляд, словно она уже стала бестелесным призраком. перед которым возникло неожиданное препятствие, никакого отношения к ней не имеющие. Прошло еще несколько секунд. Она вздохнула и принялась что-то печатать на клавиатуре телефона. «Да брось ты, Тифен!» — тихо сказал Давид и убрал ногу. Она бросила на него полный отвращения взгляд и, не отводя глаз, резко захлопнула дверь. оставшись один на тротуаре давид стиснул зубы от бессилия, которое оказалось еще невыносимее, чем все бредовые обвинения тиффен он со всех сторон обдумал ситуацию и инстинктивно понял что в этот момент сделать ничего не сможет только вернуться домой к летице успокоить ее попытаться облегчить ее тоску и по возможности удалить яд чувства вины, которым отравило ее сознание Тифен. Скрепя сердце, Давид повернул назад. Уже совсем подойдя к своей двери, он поднял глаза на второй этаж дома Женьо. В одном из них виднелся чей-то неподвижный силуэт, наполовину скрытый складками шторы. Давид узнал Сильвена. Весь его вид говорил сам за себя. Он пристально наблюдал. Давид сошел с тротуара, чтобы стать напротив Сильвена. На секунду ему показалось, что тот сейчас откроет окно и заговорит с ним. Но этого не произошло. Несколько долгих секунд Сильвен простоял неподвижно, словно превратился в статую. Оба пристально глядели друг на друга. И Сильвен опустил голову. Потом сделал шаг назад и резким движением задернул штору.